Экстерьер. Веранда домика. Ночь. Как Чарли и думала, стоило открыть глаза, Мэдди исчезла. Вместо переулка Чарли оказалась на каменной дорожке перед домиком в горном оазисе. Холодный ночной воздух листал ее по лицу, принося столь необходимую ясность. Фильмы в ее голове закончились. Возможно, навсегда. Обнаружив под ногами известняк, Чарли решила, что находится рядом с верандой позади домика. Она видела похожую дорожку раньше, когда пыталась бежать через французские двери вестибюли Темные клубы дыма, валящиеся из-за угла здания, подтверждали ее догадку. Слышались щелчки, хлопки и треск чего-то горевшего. Она помчалась по дорожке и свернула за угол. Дым становился гуще. А звуки громче. Вскоре Чарли оказалась около знакомого уже бассейна, хотя теперь он выглядел совсем по-другому. Тёмное марево продолжало наползать из лобби. Сквозь удушающую пелену Чарли видела мечущиеся отблески на окнах. Сразу за ними большие языки пламени лизали в воздух. Глядя на это, она понимала, что огонь распространился на остальную часть помещения. Он полз по стойке регистрации, И взбирался по опорным балкам, поднимавшимся к потолку. Кусок крыши оторвался и упал внутрь, на пол, породив облако искр. Волна жара обрушилась на Чарли, заставив ее сделать несколько шагов назад. И тут она обратила внимание на французские двери. Они были не разбиты, как большинство окон, а открыты. Чарли очень хотела верить, что это сделал Джош. Но подозревала, что все таки кто-то другой. Марч снаружи. Она была где-то рядом. Чарли попятилась назад сквозь черный туман, Ее кроссовки шаркали по каменной дорожке, которая внезапно закончилась. Мгновение она балансировала на краю бетонного выступа, ее руки вращались в отчаянной борьбе в попытке сохранить равновесие. В конце концов одна нога все таки соскользнула, взлетела вверх. Крик сорвался с губ Чарли, когда она падала, цепляясь за воздух и понимала, что летит в пустой бассейн. Она закрыла глаза, готовясь к удару о дно, но вместо холодного бетона Чарли ожидали несколько футов собравшейся на дне дождевой воды. Вода, черная от грязи, скользкая от водорослей, поглотила ее. На мгновение Чарли растерялась, не понимая, то ли она все еще падает, то ли плывет. Ее открытые глаза не особо помогали. Вокруг было темно. Ее рот, застигнутый наполовину крики, наполнился жидкостью с слизью и грязью. Мерзкие струйки стекали ей в горло, душили её. Она поднялась, вынурнув из жижи, стала выкашливать то, что попало в ее легкие. Огляделась по сторонам, И увидела, что стоит на глубине около четырех футов. На другой стороне бассейна к бетону цеплялась лестница, ржавая, но, похоже, пригодная для использования. Чарли пробралась к ней, с трудом передвигаясь в мессиве, похожем на первобытную тину. Вся поверхность была покрыта гниющими листьями. Рядом проплыла дохлая мышь. Дойдя до лестницы, Чарли силилась взобраться по ее перекладинам. Но ладони были слишком мокрыми, а подошвы слишком скользкими. К тому же ее шерстяное пальто насквозь пропиталось тухлой водой. Теперь оно стало тяжелым, как свинец, давило на нее, пока она карабкалась вверх. Но Чарли упорно поднималась. Один раз у нее сорвалась нога, дважды спирели с визгом соскальзывали руки. Она продолжала восхождение, наконец достигла края бассейна. И увидела ту самую каменную дорожку, предательски ушедшую у нее из-под ног минутой ранее. А еще она заметила дым, плывший над бассейном озерным туманом. И в этом тумане, прямо перед лестницей, пару белых кроссовок. Хотя на них не имелось крови, как это было в ее воображении, Чарли знала, что они принадлежат Марч, и что сейчас все по-настоящему. Секунду спустя она почувствовала у себя на лбу холодное дуло пистолета. "Давай, поднимайся", потребовала Марч. "Мы еще не закончили". Она отступила, освободив Чарли достаточно места, чтобы та взобралась по лестнице и вышла на дорожку. Секунду они молча смотрели друг на друга. Девушка совершенно вымокла. С нее стекали грязные струйки. Лицо старухи потемнело от копоти. Где Джош? спросила Чарли. Он в безопасности. Я тебе не верю. Марч пожала плечами. Мне наплевать. Из домика доносился низкий гул, Еще один кусок крыши, больше первого, обрушился вниз. Дорожка под их ногами содрогнулась от удара. Дымы искры перекатывались через них. Волна была настолько плотная, что затуманивала зрение Чарли. Ее голова словно уплывала. Когда все прояснилось, она увидела, что Марч все еще стоит напротив, теперь с пистолетом ей в грудь. "А как же Мэдди?» — произнесла Чарли, вспомнив свой последний ментальный фильм, в котором Мэдди была в режиме полного гламура. "Ты думаешь, о ней, верно?» Ей бы не понравилось, если бы она нас сейчас увидела. Марч открыла рот, чтобы возразить, потом передумала и замолчала. Она не могла спорить с доводами Чарли. Они обе знали, что это правда. Если бы Мэди была здесь, ей стало бы тошно от такой картины. Я не могу просто отпустить это. Я должна что-то сделать. Марч продолжала целиться в Чарли. Я поклялась, что ты отомстишь, причинив мне боль, ты этого не сделаешь. Это не вернет Мэдди. Она ушла, и мне ненавистна сама мысль об этом. Я грущу и злюсь, но еще больше я скучаю по ней. Я так по ней скучаю, так же, как и ты. Это больно, выкрикнула Марч срывающимся голосом. Я очень скучаю по ней. Это так больно. Я знаю, сказала Чарли. Мне тоже больно. И это неопределенность. Я не знаю, как быть. Мне нужно знать, кто убил мою Мэдди. Чарли тоже это было нужно. Вместе с тем она понимала, что жизнь устроена иначе. Это не фильмы, где сюжеты часто завязаны в аккуратный бантик. В реальном мире вы можете никогда не получить ответ на вопрос, что стало причиной аварии, в которой погибли ваши родители, или кто убил вашу лучшую подругу. Это тяжело, больно и так несправедливо, что порой Чарли хотелось кричать. Но такова жизнь, и нужно продолжать жить. "Отпусти меня", сказала Чарли. Отпусти меня, и мы сможем пройти через это вместе. Я не могу. Прости, милая. Мне нужно узнать как можно больше. Теперь все зависит от тебя. Ты можешь прямо сейчас рассказать мне, что ты видела, кого ты видела? Или мы можем пойти трудным путем. Женщина подняла пистолет. Чарли увидела, как позади Марч что-то мелькнуло в дыму. Что-то светлое среди темноты. Робби Пробирая сквозь пелену дыма, он сжимал в руке монтировку. Глаза Чарли непроизвольно расширились от удивления, предупредив Марч об опасности сзади. Когда женщина поворачивалась, Робби поднял монтировку и с силой опустил ей на плечо. Пистолет выстрелил. Раздался ужасный грохот. Робби что-то промычал и попятился назад. Марч резко упала на землю, пистолет отлетел в сторону. Чарли подхватила его и наставила на Марч. Первый раз в жизни она держала в руках оружие, и от этого чувствовала себя отвратительно. Ствол дергался в ее дрожащих руках. Робби, стоявший на дорожке позади Марч, стал приседать. Его правая рука была прижата к левому плечу. Из-под ладони сочилась кровь. Увидев это, Чарли ахнула. Ты ранен? Слегка задело, ответил Робби. Он попытался рассмеяться, но резко замолк. Его глаза расширились. Он стал задыхаться и крикнул: "Чарли, берегись!" Чарли мгновенно поняла, в чем дело. Марч пришла в движение. Сначала Чарли думала, что та хочет забрать пистолет, но все оказалось не так, как ожидала Чарли. Марч ползла, не останавливаясь. Пока пистолет не оказался в нескольких дюймах от ее лба. Давай, прохрипела она. Более невыразимая печаль в ее глазах просто поражали. Спусти курок, пожалуйста, избавь меня от страданий. Прямо здесь, сейчас. я все равно собиралась это сделать. Чарли продолжала целиться, И думала о вреде, который Марчина нанесла той ночью. Она заслуживала того, чтобы заплатить за причиненные страдания. Чарли, Джошу, Робби, Все ради бесчеловечной попытки получить информацию. Потом она вспомнила Мэдди и ее привычку каждое воскресенье звонить по телефону своей Мимо. Чарли живо представила, как она это делала. Вспомнила свою Мэдди, сидевшую в кимоно из нефритового шелка, которой она предпочитала халату, сидевшую с намотанным на палец телефонным шнуром и смеявшуюся над чем-то, что сказала ее бабуля. Та самая женщина, которая заставляла Мэдди смеяться, теперь стояла перед Чарли на коленях и умоляла застрелить ее. Чарли не могла заставить себя сделать это. Нет. Замотала она головой. Мэдди бы этого не хотела. Чарли бросила пистолет в бассейн. Громкий всплеск, и он исчез в черной воде. Марч молчала. Ее пустой взгляд не отрывался от места, где он упал. Чарли обошла ее, направляясь к Робби, который все еще прижимал руку к своему плечу. Кровь стекала по рукаву и капала с локтя. Нужно отвезти тебя в больницу. Сказала она, помогая ему подняться на ноги. Для начала нам нужно убраться отсюда куда-нибудь подальше. Из домика снова донесся грохот, за которым последовал треск древесины. Чарли понимала, что это значило: опорные балки, поддерживавшие то, что осталось от помещения, вот-вот рухнут. И Им не стоит здесь находиться, когда это произойдет. Они вдвоем поспешили вдоль задней части здания. Затем покинули дорожку и направились к лесу, чтобы максимально удалиться от домика. Поворачивая за угол, Чарли оглянулась на Марч. Та сидела рядом с бассейном, наблюдая за огнем, который по всей вероятности поглотит ее, когда домик рухнет. И это произойдет с минуты на минуту. Но женщина не казалась испуганной. На самом деле, залитая оранжевым сиянием пламени, Она выглядела даже умиротворенной. Возможно, она думала о Медди. Может быть, Марч даже видела ее. в фильме, в своем воображении. Чарли понадеялась, что так оно и было. Робби схватил ее за рука в пальто и потащил за собой. Так все и не отпускал, пока Марч не исчезла из виду.